Теауанако – город в горах. Удивительная страна Перу, задолго до того, как ею овладели могущественные инки, принадлежала поклоняющимся звездам. Почти всем древнеперуанским культурам свойственно почитание небесных тел – луны, солнца, Звезд и даже целых созвездий. Интерес к космическим телам, настоящая одержимость ими, а также многочисленные и необъяснимые на первый взгляд следы их связи с космосом, все это до сих пор вызывает живейший интерес ученых всего мира. В ареале культуры Наска был открыт предполагаемый космодром, Здесь, посреди пустыни, находятся гигантские, порой километровые фигуры и рисунки, видимые только с высоты птичьего полета. О присутствии «неземных» в кавычках, существ, казалось бы, свидетельствовали и некоторые открытия, сделанные в индейском городе Тиауанако. С историей прославленных культур, Древней Греции, Древнего Рима, Шумера, Вавилона или Египта знакомы многие. Довольно хорошо известен очаг индейской культуры, доколумбовой Америки, Мексика и прилегающие к ней территории Гватемалы и Гондураса. На зрелых цивилизациях ацтеков и майя, населявших эту область, и было сосредоточено внимание исследователей. А Перу же упоминаний в научной литературе было очень мало. Да, чаще всего его и рассматривали как империю инков. Но ведь эпоха независимой власти инков это лишь блистательная кульминация истории древнеперуанских культур. Это лишь вершина айсберга. До недавнего времени на всей До ингской истории Перу и на культурах этой страны лежал покров забвения. Может быть, отчасти это произошло потому, что среди завоевателей Перу не нашлось человека, который, как монах Бернардино де Саагун в Мексике, сумел бы точно записать все, что перуанские индейцы рассказывали о себе, своей стране, культуре, и особенно о своем давнем прошлом. Перуанские индейцы не изобрели собственного письма, в то время как в Месоамерике, в Мексике, Гватемала, Гондурасе и другое, уже 3000 лет назад возникло местное индейское письмо, а также оригинальные способы записи дат. Майя и ацтеки, оставили после себя ряд кодексов, из которых ученые черпают сведения о жизни в доколумбовых государствах Мексики. В Перу же книг не существовало. Пришедшие сюда инки настойчиво насаждали свои порядки во всей стране. Они стремились навязать свой язык и свою культуру, свой образ жизни, а главное – вытравить из памяти индейцев все, что происходило в этой стране до того, как на золотом троне императорского дворца в Куско стал восседать первый инка. Но до Куско существовали другие перуанские столицы, а до империи инков другие перуанские государства. Был период, когда Почти всем до Ингским Перу на некоторое время овладели люди из тиа Таких Так их называют историки. Но никто не знает их настоящего имени. Не знают даже настоящего имени их фантастической каменной метрополии. Название тиа город получил уже после того, как воины и верховные жрецы навсегда покинули его. Это имя дали ему Инки, гордые, взирающие на это южноамериканское государство с высоты собственного величия. Рассказывают, что к Инке Майта Капаку, другие источники называют другое имя, который отдыхал среди развалин покинутого города Прибежал гонец и передал важное сообщение. Правитель оценил усердие гонца, сравнив его с гуанако, животным, похожим на ламу, и наградил необычным способом. Разрешил гонцу, незнатному члену общества, сидеть в своем присутствии. Инка сказал на языке кечуа. «Тиа-уанако» – «Сядь, гонец, быстрый, как Гуанако». Так это название и осталось за городом, хотя в действительности он назывался иначе. Город Тиа-уанако сегодня находится не в Перу, а неподалеку от его государственной границы в республике Боливия, в Андской области – которую называли верхнее или высокое Перу. Город действительно находится очень высоко. Расположен он в холодной нагорной долине, с обеих сторон, окруженной заснеженными вершинами Кордильер, неподалеку от знаменитого, самого высокогорного в мире судоходного озера Титикака так кто же и когда основал тиа город, расположенный так близко к звездам и так далеко от людей? Этот вопрос задавали себе еще первые европейцы, оказавшиеся в древнем городе. Индейцы, жившие тут в пору появления испанцев, верили, что такой большой город не могли построить обыкновенные люди, что его возвело племя великанов. Но европейцы не верили в гигантов, однако приписывали городу невероятно древнее происхождение. Первый серьезный исследователь появился в этом городе только в 30-х годах прошлого века. Это был француз Альсид де Орбиньи. Он впервые высказал мнение, что теа был создан жителями одного из доингских государств, которые сумели воздвигнуть в этом городе множество построек и решить проблему доставки сюда огромного количества тяжелого строительного материала. теа ну точнее то, что от него осталось, состоит из нескольких основных объектов, Наиболее хорошо реконструирована Каласасайя – усадьба, а возможно дворец с прямоугольным основанием – 126,2 на 17,5 метра. Она обнесена стеной, в которую встроен ряд неравномерно расположенных монолитных колонн, столь тяжелых, что их не могли вывести из тиа даже расхитители камня. Внутренний двор Каласасаи занимает примерно треть всей площади объекта и находится ниже уровня земной поверхности. Жители города вступали в Каласасаю через большие каменные ворота по монументальной лестнице с шестью ступенями. Рядом с дворцом располагался крытый зал с большими порталами и окнами. Испанец Сьеса де Леон, один из первых хронистов Перу, сравнил этот дворцовый зал с прославленным Храмом Солнца в Куско, построенным много позже. Храм Солнца был отделан золотом. Теауанакская каменная колоссасая – также была украшена этим драгоценным металлом. В стены были вбиты золотые гвозди, на которых держались медные и бронзовые пластины, покрывавшие каменный остов здания. Не так давно в Колососае была найдена одна из самых знаменитых Теауанакских статуй – трехметровый колос. Ее называют Монолитом Пунсе, по имени ученого, обнаружившего ее. По соседству с Каласасаей, исследователь Санхинес открыл весьма примечательное и до середины 20 века никому неизвестное Теауанакское святилище. Полуподземный или полупогруженный храм. Храм был построен ниже окружающего его уровня земли. Его основание опущено на глубину почти двух метров, а площадь полуподземного храма составляет почти 743 квадратных метра. На том же месте профессор Беннет в 1932 году нашел гигантскую статую из розового камня. Двухметровый постамент под могучей фигурой был первоначально врыт в пол святилища. Монолит Беннета имеет высоту более 7 метров. Голову его украшают нечто вроде тюрбана или налобной повязки. Глаза смотрят прямо, и кажется, будто из них текут слезы. Руки сложены на груди, В одной из них находится керо, типично тиаонакский сосуд. В другой – обрядовый индейский горн из раковины. Живот статуи обвязан широким поясом. Неподалеку от гигантского монолита Беннета ученые нашли еще одну статую меньшего размера. Она изображает мужчину с бородкой что не совсем типично для индейцев. По соседству с Каласасаей расположены развалины сильно поврежденного дворца саркофагов. По всей видимости, этот дворец состоял из жилых помещений и небольших залов, окружавших центральный двор. Южнее Каласасаи возвышается знаменитая Теауанакская пирамида Акапана, которая, несмотря на свою знаменитость, в должной мере пока не изучена. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, каково, собственно, назначение этой постройки и каким образом была создана Акапана. Одни полагают, что она была заранее спроектирована, другие – и их большинство считают, что Акапана – это холм, которому придали террасообразный вид, и на вершине которого некогда, возможно, располагался индейский храм или жертвенник. Третьи убеждены, что на вершине Акапаны первоначально находилась крепость, защищавшая город. На самом верху пирамиды Сохранился небольшой водоем, очевидно, небольшое искусственное озеро, ориентированное на восток. С вершины пирамиды открывается вид на объекты, лежащие в окрестностях загадочного города. Важнейший из них, опять же, террасообразная постройка Пумапунку, что буквально означает «ворота Пумы». Однако здесь нет никаких ворот. Правда, поблизости действительно было найдено трое каменных ворот. Пумапунку сооружена из огромных, иногда более чем 100-тонных, блоков андезита и серого трахита. Поэтому каменные гиганты сохранились до наших дней. Плиты мастерски обработаны, что свидетельствует о совершенстве искусства древних каменотесов. На вершине Пума-Пунку теауанакские строители поместили святилище или жертвенник, а затем весь объект обнесли двойной стеной. Комплекс теауанакских ворот Пумы дополняли 10 ворот и оригинальные огромные каменные седла. Некоторые ученые Весьма своеобразно объясняют назначение окружающей Пума-Пунку ограды. Во время рассвета Тиауанака поверхность озера Титикака была будто на 34 метра выше, чем сейчас. Это означает, что озеро тогда было значительно шире и доходило до самого города. Таким образом, Тиауанака был расположен на берегу этого континентального моря Анд. Вполне возможно, что огражденная часть города являлась в ту пору портом. Именно оттуда отплывали в далекие странствия тяоанакские миссионеры, торговцы и воины. В северо-западной части Каласасаи расположены небольшие, но прославившиеся на весь мир ворота Солнца – Интипунку. Они вытесаны из десятитонного блока андезита размерами 3х3,75 метра. Верхнюю их часть с восточной стороны украшает богатый рельеф, в центре которого находится фигура человека с невероятно большой головой, окруженной нимбом нимб образуют 24 луча, каждый из которых имеет на конце голову ягуара или голову пумы. Из глаз человека текут слезы. Ученые видят в этом доказательство того, что могучий бог даровал земле влагу, то есть обеспечивал индейским полям урожай. В руках диковинного божества Большой царский жезл с головками кондоров наверху. К центральному божеству, изображенному на фризе ворот солнца, обращены взоры 48 фигур поменьше. Эти фигуры изображают полулюдей, полуптиц. Свита главного божества держит в руках жезлы такой же формы. Кто же он, этот похожий на человека, Бог-сворот Солнца? Можно предположить, что в стране почитателей небесных светил им могло быть само Солнце, дарующее жизнь. Фигурки полулюдей-полуптиц, по мнению одних ученых, представляют собой звезды, обращенные лицом к своему небесному государю. Другие ученые предполагают, что на рельефе изображен древний тиауанакский календарь – солнечный или лунный. А в настоящее время большинство ученых сходится во мнении, что на рельефе изображен главный бог Тиауанако, владыка всех прочих богов, глубоко почитаемый жителями города и его правителями. Но пока эти жители и правители остаются для нас безымянными. Может быть, и Бог, сворот солнца, остался для нас безымянным? Многие знатоки перуанской истории полагают, что настоящее имя Бога – Веракоча, а точнее – Контики Веракоча. Версии древнеперуанских мифов о Веракоче и самом городе во многом расходятся. Однако в каждой из них рассказывается о том, что в начале существования мира, в пору вечной тьмы, из вод озера Титикака вышел бог Контики Веракоча и стал править в Тиауанако. В стенах города сотворил Бог солнце и приказал ему двигаться по небу в том направлении, в котором оно следует и поныне. Сотворил веракоча и луну и прочее небесное светило. Затем создал из камня мужчин и женщин и отправил их парами по всему Перу, указав, в каких пещерах источниках, реках и скалах им надлежит появиться на свет. Прошлое Тиаоанакуа ученые ищут ныне не только на собственной территории города, но и далеко за ее пределами. Ведь совсем не исключено, что первоначально город располагался на значительно большей площади, чем та, на которой мы сегодня находим его развалины. Свидетельством этого может служить недавно найденная пирамида Уила пукара расположенная примерно в километре от Пума-Пунку. Известный французский океанограф Жак-Ив Кусто выбрал самое необычное место и средство для поисков Тиауанакского прошлого. Высоко в горах на озере Титикака он попытался использовать подводную лодку. Планируемое обследование озера должно было ответить на вопрос, насколько достоверно индейское предание, согласно которому два священных острова на озере Титикака, остров Солнца и остров Луны, под водой соединены тяжелой золотой цепью, но миниатюрные подводные лодки не нашли никакой золотой цепи. Команда Кусто подняла с одна озера лишь несколько тиауанакских сосудов. Профессору Санхинесу с помощью радиоактивного углерода удалось установить, что город — первоначально это была небольшая деревня — возник в III веке до нашей эры. А покинули его жители во второй половине XI века, еще в доколумбовые времена. Правда, в колониальную эпоху местные индейцы вернулись сюда, но не для того, чтобы вновь поселиться в нем. В течение 400 лет древний город являлся крупнейшей каменоломней Боливии. Со всех уголков страны съезжали сюда люди, чтобы увести с собой тысячи и тысячи тонн прекрасно обработанного, высококачественного камня. Большие по размерам монолиты, в частности, прославленные теоанаксские статуи, разбивали киркой, а в более поздние времена взрывали динамитом. Стены индейских жилищ в окрестных деревнях сооружены из каменных блоков, много столетий назад обработанных руками их предков. До последнего камешка была разобрана знаменитая цветная лестница. Точно так же самозванными каменщиками был сильно поврежден находившийся по соседству дворец саркофагов. Уже в нынешнем столетии практически исчез с лица земли уникальный водопровод, проходивший через один из районов Тиауанако. А совсем недавно была разбита на четыре части монолитная статуя, поставленная, возможно, в честь бога грома и грозы. У одной из скульптур была отбита голова. Самый сильный урон Тиауанака нанесли строители железной дороги, которая получила название «Железная дорога прогресса». Для строительства мостов, укладки рельсов и других работ требовалось очень много камня. Строители с разрешения властей стали разрушать динамитом стены и статуи, Тиа-Оанака. Жестокому, бессмысленному опустошению долгое время противостояли лишь одинокие энтузиасты. Боливийский морской инженер Артур Познанский, австриец по происхождению, решил в конце концов перенести ряд памятников из Тиа-Оанака в столицу Боливии Ла-Пас и создать из них своеобразную Теаоаннакскую площадь, Мирафлорес. Не все ученые одобряют осуществленный Познанским план, но, возможно, он спас для будущих поколений хоть часть из того, что усердные добыватели камня все равно бы вывезли. Отношение самих боливийцев к этому ценнейшему индейскому городу сохранившемуся на территории их страны, изменилась только после Второй мировой войны. Власти современной Боливии отдают себе отчет, какой исключительный клад оставили им безвестные творцы. Теоанака и другие города, например, Чавин, постепенно реконструируются. В 1957 году был основан боливийский государственный центр археологического изучения Тиаоанаку, которым с самого начала руководит известный боливийский археолог Санхинес. Конечно, археологи не могли вернуть городу разобранную лестницу, украденный храм, взорванные динамитом статуи. Однако то, что осталось, Они очищают, заново подгоняют камень к камню, насколько возможно, возвращают храмам и пирамидам Теауанака их прежний вид и открывают новые храмы и пирамиды.